Я установил брыжейку. Не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороги и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка,